Надо человека понять, простить и принять таким, какой он есть. Он же не может измениться. Вот и принимайте его черненьким, со всеми его недостатками и выходками, с перепадами настроения, бесцеремонностью, грубостью, жадностью. Но вот со всеми минусами, какие есть. Потому что человек не может изменить свою личность. Глупость это. Не может изменить себя, да и не надо, если речь не о ценном и близком нам человеке. Пусть остается собой, с ворохом своих недостатков и с кучей минусов, если они никому не вредят. Вот в чем тонкость. Здоровый психический человек вполне способен изменить свое поведение. Это в его силах. У него для этого есть все возможности. Ум, воля, опыт и деньги на книжку по этикету. Или можно ее бесплатно прочитать в сети. Все это у нормального субъекта есть, правильно? И как себя надо вести ему тоже отлично известно. Если его не воспитали дикие звери в джунглях. Раздражение и злость пусть испытывает сколько ему угодно. Но проявлять их в адрес других людей или не проявлять – Это он вполне может контролировать. Жадность или алчность тоже пусть себе испытывает. Но пусть платит за работу и отдает долги. Это вполне в его силах. Неприветлив и мрачен? Да, пожалуйста. Но здороваться при встрече и не смотреть, как медуза горгона на других, он вполне может. Учтиво и вежливо разговаривать он вполне способен. болтлив и навязчив меняться не хочет несмотря на намеки и прямые просьбы да пожалуйста но закрыть рот и перестать слать просто не сообщение он может правильно он же нормальный и способен себя контролировать. Все нормальные люди себя контролируют вернее свое поведение не можешь управлять своим поведением Ты недееспособен, и твое место в лечебном учреждении или на попечении родни. Можешь контролировать? Так контролируй. Приведи свое поведение в соответствии с нормами общения. Так надо сказать этим людям, которые предлагают принимать их такими, какие они есть. И портят жизнь другим своей распущенностью, настроением, бесцеремонностью, хамством, поведением, которое должны и обязаны контролировать. Штаны надевает, ложкой ест и попадает прямо в рот, садится на нужный трамвай, пользуется деньгами правильно, не орёт песни на улицах, спички к потолку горящие не прилипляет дома, значит, способен вести себя правильно, адекватно. И если ведет себя невыносимо, на замечание не реагирует, значит, делает это намеренно, позволяет себе так себя вести. Или мы ему позволяем.